Глава 36. Рит очнулся и сразу же ощутил, как его охватывает паника, не мудрено учитывая, что в его нос ударил запах гари. Парень сел и попытался понять, что вообще видит, но от приложенных усилий его голова закружилась. Силь отчаянно барабанила руками по закрытой двери, щедро приправляя ругательствами требования выпустить их. Тонкая струйка дыма тянулась из-под двери, с другой стороны доносились крики и топот, но на просьбы силь никто так и не откликнулся. Привет, подал голос Имри, когда Рид посмотрел на него. Все болит. Почему мы вообще еще живы? Рид скривился в сторону младшего подавана. Понятия не имею, ответил он указав на свою опаленную накидку. «Скорее всего, оглушающий разряд. Ты знаешь, где мы?» «Нет», — поморщился Имри. «Мы на сердце гравитации, гиперпространственном оружии Нигилов», отозвала Силь, подходя к джедаям. «Нас тут заперли, но вроде бы кто-то атакует станцию, так что надо быстро придумать какой-нибудь план». «Есть идеи?» Неуклюжим движением, его руки были связаны за спиной, Рид поднялся на ноги. «Мой световой меч исчез. «У тебя есть хоть какое-то оружие?» «Нет, даже у нее нет», — ответила Силь, указывая на девушку, скрючившуюся у нагроможденных друг на друга ящиков в дальнем углу. На ее лице виднелся лиловый синяк. Пиратка окинула Силь мрачным взглядом. «Тебе повезло, что у меня нет оружия, иначе ты бы уже была мертва». Сильвестри фыркнула. «Ага, мечтай». «Нэн?» — удивился Рид, не веря своим глазам. Он потянулся к Силе, но потерпел неудачу. Джуда еще не успел до конца прийти в себя. «Привет, Рит. Рада, что ты до сих пор жив. Сможешь вытащить нас отсюда?» — с кривой усмешкой ответила девчонка. «Как вы с ней познакомились?» — поинтересовался Имри, нахмурив брови на своем бледном лице. «Она же не Гил. Не так давно мы оказались вместе на одной станции. Я спас ей жизнь». А она крайне неохотно вернула должок», — сухо пояснил Рит. Нэн пожала плечами. «Ничего личного?» «Если хочешь, я могу еще разок ей врезать», — предложила Силь, на что Рит отрицательно качнул головой. «В ящиках, я так понимаю, нет ничего полезного?» — спросил он, меняя тему. «Например, ключа от наручников?» — ответила Сильвестри, поднимая свои скованные руки. «Ничего интересного не видела». «Я надеялась, что вы используете свое волшебство, чтобы освободить нас». Имри и Рид лишь покачали головами, а в ответ Силь тяжело вздохнула. «Что ж, вернусь к своему изначальному плану». Она снова принялась пинать дверь, сопровождая свои действия криками. Рид заметил, что она бьет по панели доступа, и подошел поближе. «Если откроешь эту панель, то, возможно, у нас получится обойти дверной запор», — пояснил он. Пинки Силь стали резче, и вскоре металлическая пластина наконец отвалилась в сторону. Рид наклонился, чтобы посмотреть на провода внутри, и улыбнулся. «Прекрасно. Если сможешь выдернуть этот красный и вон тот желтый проводок, то дверь должна открыться». Силь нагнулась и вырвала провода, на которые указал Рид, сразу же отпрыгнув от заискрившего механизма. Дверь отъехала на пару жалких сантиметров, но этого хватило, чтобы Силь просунула пальцы в щель и полностью отодвинула панель своими силами. Как только дверь открылась, Нэн резко вскочила на ноги, сбила Сильвестри и убежала по коридору. «Будем ее ловить?» — спросил Имри, подходя к Риту и Силь. не надо выбираться с этой кучей металлолома», — ответила Силь. «Есть идеи? Ну, с учетом того, что у нас нет оружия, а корабль кишмя кишит нигилами». «Проблемы следует решать по мере их поступления», — произнес Рит. «Но ты права. Не думаю, что смогу сейчас воспользоваться силой. У меня голова все еще идет кругом». «У меня тоже», — откликнулся Имри. «Хорошо, буду иметь в виду», — сказала Силь. «Тогда вперед, и понадеемся, что окажемся подальше от сражения». Они ринулись по коридору, и как только набрали скорость, услышали вдалеке взрыв и специфический звук рвущегося металла. «Что это было?» – прокричала сильно бегу. «Не знаю», – заорал в ответ Имри. «Но я надеюсь, что это твоя девушка, и она очень-очень зла». «Джорданна не моя девушка», – огрызнулась Сильвестри. Рид не понял этот диалог и не сомневался, что упустил что-то важное. Но тут они забежали в комнату с медицинской капсулой, и его внимание привлекла конструкция в центре. Дверь за ними скользнула и закрылась на замок. «Это что такое?» — воскликнула Силь. Глаза девушки расширились от удивления, гримаса отвращения исказила ее лицо при взгляде на капсулу. «Ей нужна помощь!» — ответил Имри, отводя взгляд. Дурное предчувствие Рита переросло в полноценную тревогу. Дернитесь! И вы все мертвые!» — заявил Чадро Фэн с протезом ноги. В одной руке он держал бластер, а в другой канистру с газом. Рит, Имри и Силь... Дружно отступили к медицинской капсуле. Кажется, мы свернули куда-то не туда, прокомментировала Сильвестри, и Рид с ужасом осознал, что она права.